499. Гуру. Постепенно многие утверждения учений живой этики будут доказаны ближайшими открытиями науки, и тогда невежды и отрицатель уже не в состоянии будут отвергать несомненные. Близится уже это время, и открытие не замедлит.